Глава 19 Небывалая еще до того в князевке жизнь началась с весны. Собирались изыскательские партии. Действовал лихушин со своими. Появились всевозможные сельскохозяйственные орудия: Плуги сакка, рядовые сеялки, всех родов бороны, синокосилки, машины жатвенные, молотильные, сортовальные. Пришел рабочий скот и, выписанный племенной, все имение разбивалось на хутора, и шла оживленная работа по постройке зданий, жилых, для машин, амбаров и сушилин, прудились овраги и речки для будущего орошения. Работа кипела и в поле. Лихушин, ставя идеалом своевременность посева, торопился и нагнал сотни людей и лошадей. — Это все оправдается, — бурчал он своей скороговоркой. Черные поля представляли яркую и оживленную картину. Тянулись нескончаемые вереницы бычьих плугов. На горизонте стройно, как войска, двигались рядовые сеялки. Сотни конных барон тянулись друг за другом в своем обычном водовороте. Группы баб и ребятишек, садивших под подсолнухи, похожи были в своих пестрых рубахах и сарафанах на цветы. Над всей этой яркой картиной стояло сочное голубое небо. От согретой земли шел легкий пар, и насыщенный им воздух ребил и млел в лучах весеннего солнца. Надо знать неподвижность деревни, отсутствие всякого представления здесь о времени, чтобы оценить энергию, нужную для того, чтобы вызвать такую кипучую жизнь. Виновник Иван Андреевич Лихушин – действительно проявлял энергию, превосходившую всякое представление о деятельности человека. Я не знаю, когда он спал. Все дни он проводил в поле, поспевая везде. А вечера и большую часть ночи, отдав нужные распоряжения на завтрашний день, проводил в комнате своих помощников и изыскателей, принимая и в их жизни деятельное участие, в их песнях, спорах и разговорах. «Да идите вы спать», — говорил ему доктор-студент, — Железный вы, что ли, в самом деле?» За столом у Лихушина собиралась веселая компания, человек в двадцать. Пили водку, закусывая ее луком, ели щи, вареную говядину, ели с аппетитом, уничтожая груды хлеба и мяса, ели хорошо, а спорили еще лучше. Компания состояла из студентов-изыскателей, ожидавших начала работы, пока бездействовавших, трех практикантов-агрономов, одного студента-медика, которого все называли доктором, и студента-ветеринара, он же кассир. К компании примыкали и Лихушин, и его помощник-агроном, молодой болезненный неврастенник, и бухгалтер, маленький, кудрявый, заводивший какую-то в высшей степени сложную бухгалтерию. Практиканты-агрономы держались особняком и только по праздникам принимали более деятельное участие в жизни остальной компании. Душой компании был из выгнанных студент Борис Геннадьевич Свирский или просто Геннадьевич, как называли его все. Высокий, длинноногий, нервный и впечатлительный, как женщина, Геннадьевич постоянно волновался и кипятился. Середины у него никогда не бывало. Или любить, или ненавидеть. И нередко бывало так, что тот, кого сегодня он превозносил, открывая в нем всевозможные добродетели, гражданские, и личные, завтра позорно летел с пьедестала, и Геннадьич уже говорил, «Я в нем разочаровался!» Горячка он был невозможная. Вздуть пустое событие до размеров, заслоняющих все и вся, было для него делом обычным. Тогда он становился несправедливым, нетерпимым, прямолинейным, но Геннадьевич был отходчив и снова делался умным, добрым, отзывчивым, очень начитанным и очень образованным человеком. Товарищем он был прекрасным, всегда готовым на что угодно, лезть на баррикады, обвинять, восхвалять, пить, петь, спорить, проводить ночи без сна, словом, как не жить, только бы жить вовсю, с размахом. Полной противоположностью ему был студент Сажин. Единственный, не поддававшийся влиянию Геннадьевича. Замкнутый, сосредоточенный блондин среднего роста с самым заурядным лицом, но с выразительными умными глазами. Холодный, спокойный, скорее злой, чем добрый. Все это, впрочем, скрывалось в тайниках его души. Сажен, по убеждениям, был марксист. Тогда еще новое слово. А геннадич «Горячий народник», — как окрестил его Сажин, и против чего энергично протестовал геннадич «Причем тут народник?» — кипятился он. «Народники, ВВ, Юзов, Кривенко, Златовратский, а я стою за культуру обобществленного труда». «Что, по-вашему, может, — едко перебивал его Сажин, — осуществиться поддержкой собственности с помощью вашей и еще нескольких таких же добрых малых «я»?» которые захотят, кого-то уговорят, заставят. Логичный исход, и все сделается». «Да», — отвечал Геннадьевич, «я признаю значение личности и верю, что нет никакой надобности каждой народности проходить те же фазисы и можно слиться с передовым течением в любом периоде развития». «Полное противоречие в самых ваших определениях», — отвечал холодно сажен, «Развитие, передовое течение, слияние». Все это понятие о движении. Одно движется, другое стоит. Какое тут слияние? Или пусть самосознание заменить тем или другим распоряжением, кому какое кажется лучшим. Это и есть путь произвола, деспотизма. К этому и ведет субъективизм. А вы что противопоставляете этому субъективизму? Объективное, конечно, начало. Воля отдельного лица или лиц – законы, по которым движется жизнь. А отдельным лицам сложить ручки и ждать у моря погоды?» — спрашивал Геннадьевич. «И пусть какая угодно гада сделается, вы кланитесь и благодарите, и говорите, что все существующее разумно!» И раздраженный, охваченный Геннадьевич уже кричал, «Так подните вы к черту, служители сатаны со своим Марксом и его капиталом! Противны вы, как гробы своей теории! Пусть все идет своим чередом, буржуи проклятые!» А сажен вставал и, уходя, говорил, «Ну, уж это один из приемов субъективизма». Среди остальной компании у Сажина поклонников не было. Студент-доктор был весь поглощен своей специальностью и не хотел связывать себя никакими кличками. Геннадьевич относился к доктору сперва пренебрежительно и восхвалял Лихушина. «Сила! знание. И на все его хватает. Это герой. Но кончилось тем, что к Лихушину Геннадич стал охладевать. И наоборот, начал все больше увлекаться доктором. У Лихушина крупный недостаток. У него я, даже его переросло. Доктор был простой, уравновешенный малый. Он ел и пил и пел и работал с одинаковым усердием. Весело, в засос все это делал. Он весь сосредотачивался на том, за что брался в данный момент, с увлечением, с огнем. Не любил он только всяких отвлеченных споров. Это было единственным временем, когда доктор вдруг сосредоточивался и, молча пощипывая свою бородку, терпеливо ждал, когда кончат спорщики. Иногда ждать приходилось долго, и доктор говорил, «Давайте лучше петь, господа». «Ты не любишь споров?» — спрашивал его Геннадьевич. «Я понимаю, — отвечал доктор, — научные диспуты. Соберутся люди специально с этой целью, строго держатся основной нити. А ведь вы, как козы, прыгаете с одного предмета на другой. На черт с тобой, будем петь!» И они пели. Геннадий стоя, вытягивая свою длинную шею, складывая руки на животе, точно кто собирается в это время ткнуть его, а доктор, кряжестый, сильный, пригибая подбородок, упираясь так, словно собирался бороться. Пели они с чувством, с силой. Геннадий Тинарком, доктор мягким раскатистым баритоном. Пели, увлекаясь, иногда по целым ночам. Но в 8 часов утра умытый и свежий доктор уже открывал свою лавочку, то есть прием больных. Собранный, возбужденный, он толково опрашивал больных, своим интересом к ним вызывая и в них энергию и веру. Популярность его росла, и прием больных доходил до 80 в день. «И ведь это, — толковал нам доктор, — неземский прием, где и 250 примут таким путем. Эй, у кого рвота, болит живот под ложечкой, выходи влево! У кого великая скорбь, стой на месте. У кого глаза вправо, у кого лихоманка, иди к забору». «Остальные заходи в приемную». «Зайдет человек 20, из которых штук 15 еще отправит к прежним группам, которым фельдшера по одному рецепту выдают лекарства». а «Я ведь каждого больного. Вы пожалуйте-ка ко мне на прием». На приеме у доктора была образцовая чистота. Доктор в белом балахоне, его помощница по составлению лекарств Анна Алексеевна Кожина, Дочь мелкого землевладельца, окончившая гимназию и собиравшая деньги для того, чтобы продолжать свое образование. Тихая, безответная, молоденькая. Доктор с аппетитом тормошил больного, пощипывая бородку, стреляя своими большими глазами, напряженно, очевидно, перебирая в памяти учебники. Угу. Mm -hmm. uh -huh. А вот здесь не болит? Болит. Угу. Mm -hmm. Доктор задумывался, иногда справлялся в книгах. Прием тянулся до обеда. Обедали к часу. После обеда доктор спал, потом с помощницей готовил порошки общеупотребительных лекарств для другого дня и затем, покончив, отдавался отдыху. Томившийся бездельем Геннадич, которому надоело уже все и даже чтение, пытался иногда нарушить режим доктора. Нет. — отрезывал доктор. — Все в свое время. А ты вот чем баклуши бить, помогай. Геннадий стал помогать и так увлекся, что сделался вторым помощником доктора. Как раньше Геннадий находил интерес в сельском хозяйстве, сопровождая Лихушина по целым дням в поле, часто после совершенно бессонных ночей, так теперь увлекался всякими болезнями и толкованиями по поводу них доктора — Рылся с ним в учебниках, а в сомнительных для него случаях ездил к Константину Ивановичу, как объяснял он, с целью вывести доктора на свежую воду. За обедом Геннадьевич с одушевлением рассказывал разные сцены из приемной жизни. — Бабы, конечно, особенно девки, прям безнадежные. — Тупость! Язык у них у всех, — говорил Геннадьевич, — какой-то совершенно особенный. Приходит мрачный крестьянин с экземой. Наш филчеришка толкует у тебя рак под кожной зудом и выходит. Другой говорит, пузерь у меня, оказывается, отрыжка. Иногда ничего не поймешь. Наняй от работы, наняй от тоски сохну. Это значит, не то от работы, не то от тоски сохну. Или голова хрустит. Пока чьи мир дергают легче, оно ни ни один волос не щелкал, потому и голове не легче. Это значит, что голова у нее болит, и пока выдергивают ей волосы, и пока они щелкают, голове легче. Как, говорит, выпью, душа навалится, и нельзя дышать. А одна старушка, «Ох, батюшка, вся-то я разорилась!» Все свои члены они называют уменьшительно «глазоньки» или просто «зеньки», «рученьки», «брюшенька», «брюшка». «Покажи язык», «не смею». Или закроет рукой и еле высунет под ней кончик языка. Я не понимаю, — горячился Геннадьевич, — как тут жили, как могут жить люди без медицинской помощи? Нет, черт с ними, с изысканиями и со всем инженерством. Осенью еду за границу изучать медицину. Однажды привезли к доктору из соседнего села одного крестьянина, который как-то вилами проткнул себе живот. Дрянь дело! сказал, осмотрев доктор, «надо выписать Константина Ивановича». И вот Константин Иванович, наш доктор-студент, Геннадьевич и Анна Алексеевна, да и мы все по очереди, несколько дней и ночей просидели над умиравшим от перитонита крестьянином. Громадный крестьянин, силач-красавец, лежал, смотрел на всех вопросительными глазами и тяжело дышал». Положение его ухудшалось с каждым часом, лицо куда-то проваливалось. Все больше и больше вырастала вся эта масса вздутого живота его, тяжело и неровно опускавшегося. Было что-то эпическое во всей этой простой покорной смерти этого колосса, в его жене, стойкой, тоже покорной, двух маленьких ребятишках, окружавших постель отца. В редкие минуты облегчения крестьянин делился своими думами. Однажды, обернувшись ко мне, он облегченно заговорил. Скоро это все кончится. Приезжал к нам один, переписывал, у кого что есть. А солдат один видел его в Питере и признал. Подходит к нему и говорит, «Ваше благородие, а ведь я признал вас». И сказал ему, кто он. Тот испугался, вскочил и говорит, что ты, что ты, никому этого не говори. И сейчас лошадей себе потребовал. Ну, схватились тут мы, что неловко сами сделали, он будто не хотел, а мы его вроде того, что открыли, миром и порешили. Мне вести его и рассказать ему в дороге про всю нашу крестьянскую нужду. Лучших лошадей собрали, я кафтан надел. Как поехали, народ весь на колени. Выехали за околицу. Повернулся я к нему и стал ему все докладывать. Как народ без земли бьется, как трудно жить. Хоть у Авдея Махина пятнадцать рабочих ртов на четырех десятинах сидят. С чего же тут хлеб есть? Все, все рассказал. Больной понизил голос. И про себя не утаил признался ему, что две лошади свели у меня осенью со двора. Совсем разорился. Так с тем и уехал тот на чугунку. Так что, надеемся мы теперь, крепко надеемся, что все переменится. Скоро, скоро. Будет и нарезка, и скотина. Все будет. Он лежал на кровати, одетой в наше тонкое белье, Шелковая подушка была под его головой. Его поили шампанским. За ним был самый нежный, самый трогательный уход. Больной оглядывал с удивлением себя, переживая, вероятно, какую-то сказку от этой переменившейся вдруг обстановки, как будто уже начинал сбываться заветный сон жизни. На третий день сразу произошел крутой поворот к худшему. Гнилостный перитонит. — объяснил Константин Иванович. Вилы, очевидно, проткнули брюшину и кишку снизу вверх. Из кишки успело выйти содержимое. Затем стянуло и кишку, и брюшину. И это содержимое, не имея выхода, произвело гнилостный, не гнойный, гнилостный процесс. Возбуждающий больше не действует. Если его разрезать теперь, то печень и сердце у него уже... Совершенно желтый от жирового перерождения. Коллапс полный, очень скоро конец при полном сознании. На одно только мгновение больной как будто потерял сознание. Он вдруг, смотря перед собой, и радостно и испуганно спросил «Откуда кони?». Он сейчас опять пришел в себя и скорбным голосом сказал «Помираю я». Он протянул нам руку, пожал наши, с усилием кивая головой и говоря сухим раскрытым ртом, сверкавшим белыми зубами. «Помираю. Прощайте. Прощайте». Он простился с женой, благословил детей. Последняя вошла в комнату Анна Алексеевна. Он порывисто протянул ей руку, и когда она наклонилась, шептал ей уже без голоса, с потрясающим чувством тоски. «Помираю я. Прощай. Ты как мать родная была со мной. Лучше матери». Кроткая, тихая, вся воплощенная любовь так и застыла над ним Анна Алексеевна, смотря в его глаза. Порывисто дыша он смотрел на нее, сухими воспаленными глазами, открывая все больше рот. Понемногу глаза поднимались все выше и выше, а рот открывался все больше и больше, пока с последним усилием вздохнуть не застыло без стона и звука все это громадное тело и рот, и глаза в неподвижной спрашивающей позе. Без стона и звука упала на землю и стоявшая на коленях жена, и молча, судорожно забилось ее тело об пол. Она, Алексеевна, все время спокойная и стойкая, молча поднялась, перешагнула через жену умершего и вышла в другую комнату. Выйдя, она побежала и бежала все быстрее и быстрее с широко раскрытыми глазами, изредка вскрикивая, хватаясь за голову, пока не упала, и не начала кричать, неистово и дико. Ее крики и хохот неслись по всему дому, потрясая воздух. Голосом раздирающего душу отчаяния и тоски она кричала имя умершего «Григорий! Григорий! Мама! Мама!» Доктор тихо объяснил, что недавно умерла ее мать, и с ней был такой же припадок. Я в это время вспомнил вдруг, как эта Анна Алексеевна говорила тоскливо, стоя у окна. «Где же выход? Как жить, чтобы не жалко было, что жила?» И еще угнетеннее теперь раздавались, и еще угнетеннее теперь раздавались ее вопли. «Мама!» «Мама! Григорий! Григорий!» Доктор и Геннадьевич возились с ней. Геннадьевич взволнованный, готовый сам обезуметь. Доктор Константин Иванович спокойный и совершенно желтый. «Сам уже ходячий мертвец», — сказал наш доктор, когда Константин Иванович, успокоив Анну Алексеевну, уехал. Водянка началась уже. А живет ведь как самый нормальный человек. Вот эта сила».